и лесник приносил их на руках в дом, чтобы отогреть и откормить до поры, когда их опять можно было отпустить в лесную чащу. И что же это за неутомимый молодой зверь может быть, если он, ни на секунду не останавливаясь, так и мотается по всем коридорам и комнатам дома, так что и дробный топот его лап сливается в этот сплошной гул. А Жогин с таинственным видом приложил к губам палец. Еще немного подождем. Улыбка, раздвинувшая его губы, опять блеснула озерцом с дна дремучего оврага. Ах, обезьяна! Уже и по лестницам начинает шастать. Но ну и после этих слов Будулаю еще трудно было что-нибудь понять до конца, а под усами его друга продолжала блуждать эта таинственная улыбка. Оставалось ждать развития событий. Сперва какой-то шорох послышался в самом низу лестницы, поднимающейся в мезонин, и потом под чьими-то мягкими, но упругими толчками стали поскрипывать ступеньки. Можно было догадаться, что нелегким оказался для какого-то четвероногого существа этот подъем, потому что чем громче раздавался скрип вибрируемых его лапами ступенек, тем громче оно пыхтело. Будулай увидел, что улыбка на лице его друга сменилась тревогой. Так недолго и спину сломать. Вставая со стула, он сделал шаг к двери, но тут же и махнул рукой. Там всего одиннадцать ступеней. Когда-то и привыкать надо. И все-таки до конца он так и не смог выдержать свою роль. Когда пыхтение уже вплотную приблизилось к двери, в мезонин, и что-то снаружи как будто коготками поскреблось об нее, он нагнулся и, раскидывая створки двери на обе стороны, торжественно объявил «Ну, а теперь, пожалуйста, принцесса!» Из отверстия двери сперва появилась круглая, как качан русая головка, совсем крохотной девчушке, а потом закраснела ее платьица. Так вот, оказывается, кто все время неутомимо бегал внизу, взад и вперед, по дому, и теперь отважился добраться сюда по крутым ступенькам. Ну и чем же не зверек, если у этой девчушки в красном платьице, которое было от роду не больше двух лет, Оказались такие коготки, что она цеплялась ими за ступеньки, все-таки сумела одолеть на четвереньках этот непростой для нее подъем. И еще не встав на ножонки, поднимая голову и бесстрашно взглядывая снизу вверх на деда своими глазенками, будто подкрашенными изнутри густой синькой, оповестила «Дедуся, Лена пришла». «Ну и кто же это ей позволил?» — строго спросил у нее дед. «Я сама». И, вставая из четверенек, обнимая ногу деда, она вкратчиво попросила. «Не нужно дедуся Лену ругать». Тут ее взгляд зацепился за бороду Будулая, и испуг, вспыхнувший у нее в глазах, сделал их еще более синими. Она крепче прижалась к ноге деда, Тот поспешил положить свою руку на ее ярко-желтую, как спелый подсолнух головенку. «Это Лена, хороший дядя!» Еще минуту она пытливо изучала бороду Будулая, и потом, решительно согласившись с своим дедом, это хороший дядя, оторвалась от его ноги, чтобы тут же и вступить во владение всеми теми богатствами, которые таило для нее эта зеленая комната. Сразу можно было увидеть, что власть ее здесь была безгранична, и ей не надо было подсказывать, как распорядиться всеми этими пеньками, обрубками и чучелами, которыми между книгами были заставлены все полки в комнате ее деда. Тут же она и начала распоряжаться ими, по-хозяйски двигая и перетасовывая их, явно озабоченная поисками чего-то такого, что, несомненно, в данный момент интересовало ее больше всего на свете. Ее обдавало пылью, вспорхнувшись по тревожных полок, и она то и дело чихала. Все это время дед неотрывно наблюдал за ней такими же